Перед неправдою никогда торопушка. Ой ли! Ну, Алексей, борода у тебя седая, а ум-то, видно, молодой. Я слыхал от богатых людей, что и они ничего не боятся. Да то иная речь. Богатому подчас и сам великий князь поклонится, а знатные-то бояре и вчистую. Уж полно, не богат ли и ты? Постой-ка, дедушка, что это? Ого! «Да ты что-то здесь копал!» «Ну так и есть! Ни свет, ни заря!» «И впрямь! Не клад ли какой зарывал?» «Ты не ошибся, Тороп!» «Я зарыл здесь бесценное сокровище!» «Это могила двух праведников!» «Серечь добрых людей!» «Э, уже не тех ли, что третьего дня хотели принести в жертву?» «Тех самых!» «Доброе дело, Алексей!» Кабы не ты, так может статься т они сердешные и теперь не были бы преданы земле. Да не родня ли ты им? Да они называли меня отцом своим. Как так? А я думал, что у тебя детей всего-навсего одна дочка. Нет, Тороп, все христиане мои дети. Так они были христиане? Вот что! То-то Богомил так на них взъелся. Уж он бесился-бесился, когда ему пришли сказать... что великий князь отменяет жертвоприношение. Да ну как с сердцов колотить всех своих челядинцев! Досталось бы и мне на орехи, кабы я не догадался и не запел любимые его песенки. Как идет наш верховный жрец, наш родимый батюшка, он идет в копыре в конец, выступает гоголем, а за ним-то весь народ, словно пчелки все за маткую. Вот он немного и стих. Стукнул меня раза два по маковке, да на том и съехал. Ведь правду матку сказать, он только худо нас кормит, а жить с ним можно. Да я в десятеро больше боюсь настоящего моего господина. Когда не сердит, болтай с ним что хочешь, а к о л я с е р ч а е т ну беда да и только. Успел увернуться, жив, не успел, прощайся с белым светом. Уж куда крут, что и говорить, Ему служить не малину есть. Так зачем же ты ему служишь? Зачем? Да ведь и отец мой ему служил, И дедушка служил его батюшке. Мы испокон веку коренные слуги его рода и племени. А уж когда и деды мои и прадеды Ели хлеб-соль его пращуров, Так мне и подавно не приходится его покинуть. Худо ли при нем, хорошо ли, А делать нечего, куда он, туда и я. Эгэ, смотри-ка, вон уж и солнышко всходит. Эк, я с тобой заболтался. Прощай, добро. Да, пожалуйста, не ершись с моим боярином. Тише едешь, дальше будешь, дедушка. Прощай. Постой, загремел в кустах грозный голос и незнакомый вышел на поляну. Зачем ты здесь? Продолжал он, подойдя к торопу. «Что у тебя за свидание с этим стариком?» «Ну что ж ты молчишь? Отвечай». «Не гневайся, боярин», — сказал с низким поклоном Тороп. «Помнишь, я тебе сказывал, что обещал купить веретено дочери этого доброго человека? Я сегодня затем к ней заходил, да вот поразговорился кое о чем с ее батюшкой». «Ты чересчур любишь болтать», — прервал незнакомый. «Добро останься здесь», — Ты мне надобен. Тороп поклонился и, соблюдая почтительное молчание, отошел к стороне. Незнакомый не говорил ни слова, он стоял против Алексея и, устремив на него свой угрюмый взгляд, казалось, рассматривал его с большим вниманием. Алексей, облокотясь на заступ, также молчал. Сначала он глядел спокойно на незнакомого, Но вдруг светлые взоры его помрачились, и что-то похожее на ужас и отвращение изобразилось на лице его. «Чего ты от меня желаешь?» — спросил он, наконец, не ласковым и кротким своим голосом, но с приметным негодованием. «Ай-ай-ай! х у д о сказал про себя Тороп, поглядывая боязливо на своего господина. «Молчи, старик!» — прервал незнакомый. «Не я!» «А ты должен отвечать на мои вопросы». «Так спрашивай». «У тебя есть дочь?» «Есть». «Ее зовут Надеждою?» «Да». «Ты христианин?» «Да».